Глава 5. Он шел позади и сверлил взглядом ее спину. Злость, временно уснувшая с приходом смерти, накатила новой волной и заставила гореть алыми искрами прищуренные глаза. Сначала она флиртовала с этим недотепой, дар которого сама же и отвергла, а теперь начала мило любезничать крылатым четвери, вышагивать с ним под ручку по коридору. Почему он должен заботиться о ней, когда она так себя ведет? Может, действительно стоит послушать смерть и отказаться от попыток обойти закон? Кто она такая, чтобы рисковать своей жизнью ради ее безопасности? Обычная девчонка, которая не прочь построить глазки каждому встречному. Его девчонка. Так какого демона она улыбается им? Арацель стряхнул снег с непроизвольно похолодевших пальцев. Опять чары, застегивая дубленку, недовольно пробурчал идущий рядом кама, «Тебе надо поработать с контролем стихий. После того, как избавлюсь от этой...» Слова прозвучали холодно, и температура вокруг заметно понизилась. «Арацельс!» — повернулся к нему самый старый хранитель равновесия и, насмешливо заломив черную бровь, ехидно спросил. «Никак ревнуешь». «Кого? Ринга? скривив губы в скучающей ухмылке, отозвался он. Маленький предатель сидел на Катином плече и самозабвенно копался в ее спутанных кудрях, вероятно, подыскивая место для очередного тайника. Что он там прятать собрался? Траву, что ли? Девушка, не придав значения их короткому диалогу, поежилась и с сожалением вспомнила об оставленных в каэре куртки и свитере. «Холодно тут у вас что-то», – обняв себя за локти, сказала она. «А было тепло». «Так попроси своего жениха перестать наводить чары», усмехнулся Четвери. «Чары?» Девчонка удивленно посмотрела на него, скользнула взглядом по лицу, груди и остановилась наконец на руках, с которых медленно слетали неподвластные контролю снежинки. «Ну вот, сейчас она закатит ему истерику и обвинит в специальном замораживании воздуха или еще в чем-нибудь. Во всех смертных грехах, к примеру. И будет права. Отчасти». «Арацельс, не морось, аре!» Укоризненно протянул смерть. А она вдруг сказала «Красота-то какая! Я безумно люблю зиму!» И улыбнулась. Ему. Девушка выскочила из-за угла, едва не сбив меня с ног. Маленькая и изящная, будто фарфоровая кукла. Хрупкая, с ангельским лицом, огромными серо-голубыми глазами и пепельными отсидены волосами. Увидев ее, Ринго как-то нервно пискнул и смылся с моего плеча, Променяв полюбившееся место на более надежную спину хозяина. Застыв напротив меня, незнакомка проигнорировала удивленное «Эсса, ты откуда здесь?» Сказанной четвери, и ткнув в мою сторону тонким пальчиком, странно так захихикала, а потом резко, оборвав смех, радостно провозгласила «Привет!» «Привет!» — эхом ответила я, сильнее сжав локоть спутника, и с некоторым облегчением заметила, что арацель с Камой подошли ближе к нам, и встали на шаг позади. От дивного создания за версту веяло безумием, а уж в непосредственной близости я просто задыхалась от испускаемых ею флюидов. Глаза девушки, такие красивые и чистые, казались стеклянными и пустыми. Очень неоднозначное зрелище. Хотела бы я знать, кто она такая. Неужели одна из тех аре, о которых обмолвился Кама? Ну а кому еще шастать по Карнаэлу? На богиню она как-то не тянет, Да и имя звучит иначе. Что ж, либо у ее супруга проблема со вкусом, либо у его жены проблема с душевным здоровьем, причем прогрессирующие в здешних стенах. Не мудрено, что мы не слышали ее шагов. Эти двое, что шли позади нас со смертью, цапались не переставая, причем без видимой причины. Наверное, у них или у кого-то из них было плохое настроение. Не будем уточнять, у кого именно. Я в процессе нашего продолжительного путешествия по коридорам уже подумывала о том, чтобы начать играть в снежки, ну или в качестве развлечения слепить снежную бабу. А то жалко было бросать бесхозным тот шлейф из снега, который оставлял за собой блондин. А ведь сказал, что станет держать себя в руках. Как же! Что там у него в тетради было написано? То он огонь, то синий лед. Вот-вот. Дед Мороз со взрывоопасным темпераментом. Впрочем, мне такой необычный вид снегопада даже нравился. Все это выглядело, как бы сказать, волшебно, что ли. Необычно, фантастично, сказочно. За такое представление можно было простить и постоянные перепалки, шагающие позади парочки, и ироничные замечания смерти, и даже пониженную температуру воздуха. Особенно теперь, когда после нескольких прозрачных и еще нескольких не очень прозрачных намеков Кама, наконец, догадался – невероятно – одолжить мне свою дубленку. Сразу видно было – ухаживать за девушками он не привык. Зато сарацельсом огрызался профессионально. Подозреваю, что в этом деле парень долго практиковался. Я бы, конечно, кого-нибудь другого раздела. Но что крылатый, что красноглазый, оба были в легких костюмах, под которыми, как подозреваю, находились обнаженные тела. Больно уж облегающе все это на них сидело, и как не околели в таких нарядах. Может, восприятие температур другое, или тут все уже привычны к выходкам одного белокурового психа? Решив, что созерцание красивого мужского торса будет отвлекать мою отвыкшую от подобных зрелищ персону, а тонкая ткань их одежд не очень-то и согреет, я таки добилась от камы сочувствия, смущения и теплой меховой тубленки. Молодец! Шестого раза понял, чего от него хотят. Смерть сообразил раньше, но молчал и, тихо ухмыляясь, наслаждался процессом окучивания недогадливого брюнета. А вот Арацельс Ну хоть посыпать наш путь, то есть путь за нами, снегом перестал. И на том спасибо. Но злился он сильно, судя по нехорошему блеску в алых глазах. Неужели то, что я назвала его блондином, так подействовало? Правду ведь сказала. Белый с пепельным отливом волосы, графитного цвета ресницы. Блондин он и есть. Симпатичная внешность, но чужая для меня и потому отталкивающая. Его хотелось разглядывать, даже потрогать и тут же убежать спрятавшись под черным крылом соседа, большим и теплым, как плащ. Хищные черточки зрачков моего жениха едва заметно подрагивали, вновь заставляя вспоминать о вампирах, вопреки всем его уверениям в том, что он человек, только из другого мира. В цвете факелов глаза смотрели жутковато, поэтому я старалась держаться поближе к четвери, который, несмотря на рога, красную кожу и стрельчатый хвост, оказался классным дядькой, забавным и общительным, а главное, спокойным, как удав. Интересно, а удавы такого цвета бывают? «Почему ты одна, Эсса?» – незаметно заслонив меня от седой девицы, поинтересовался смерть. «М?» – нехотя переведя взгляд с моей вытянувшейся физиономии на четвери, протянула девушка – и сообщила доверительным шепотом «Гуляю». Последовавший за этим смех напоминал бы звон колокольчиков и, возможно, ласкал бы слух, не будь он таким ненатуральным, что ли. У меня мороз по коже побежал от ее хохота. Качественный такой мороз, со скоростью распространения значительно большей, чем у того морозца, который возникал в результате температурных экспериментов Арацельса. Почему-то очень захотелось посмотреть на него и, немного отступив за широкое плечо четтери, я покосилась на блондина. Поймав мой взгляд, он шагнул вперед и встал рядом. Ну, а Кама остался позади. Что ж, в кольце вполне вменяемых мужчин очень даже неплохо. Еще бы спереди чем-нибудь заслониться от мадам ходячее безумие, и меня, возможно, перестало бы потряхивать при звуках ее нежного смеха. «Ты бы...» – начал смерть но его перебил женский голос, мгновенно заполнивший всю округу громким и, как мне показалось, недовольным криком. "Эса!" донеслось из-за поворота. «Эсса!» – раздалось ближе. «Где тебя демоны носят, маленькая зараза?» прозвучало в нескольких метрах от нас, и на всеобщее обозрение выскочил очередной персонаж прекрасного пола. Маленькая зараза при виде появившейся девушки обреченно вздохнула – и дисциплинированно отошла от нас подальше. Я неосознанно сжала предплечье крылатого хранителя и только после этого обнаружила, что успела незаметно для себя вцепиться и в руку Арацельса. Судя по выражению его лица, он этого не заметил. Вот и славно, потому что разжимать пальцы я не собиралась. Если б у них такие характерные дамочки по коридорам не бегали, тогда другое дело. Мел проговорил блондин, словно переняв словесную эстафету у замолчавшего четтери. Ринга выглянул из-за хозяйского плеча, опасливо покосился на притихшую эссу и, радостно взвизгнув, спрыгнул вниз. Повиливая длинным хвостом, как счастливый щенок, он подбежал ко второй девушке и забрался к ней на руки. Она улыбнулась, потормошила зверька по ушастой голове и, обведя нашу компанию прищуренным взглядом, заострила внимание на одолженной мне дубленке, в которой я, мягко говоря, тонула. Приподняв в удивлении тонкие брови, Мел посмотрела поверх моей головы на брюнета и спросила. «Кама?» «Да, что-то совсем односложные диалоги у народа получаются. Эсса, Мел, Кама. Приятно познакомиться». Теперь бы еще перестать всем изображать из себя скульптурную композицию и, глядишь, лед тронется. То есть мы тронемся в первоначальном направлении, а шли мы, насколько я помню, в храм Эры. «Она моя аре, ар проговорил Арацельс так, что я непроизвольно вздрогнула, едва не выпустив его руку. зачем же рычать-то? Ну, я его невеста, по воле случая и глупых правил. Что с того? Спокойней надо быть? Спокойней?» Потом, когда вся эта история закончится, непременно, посоветую на прощание, пустырник с валерьяночкой перед сном принимать. От излишней нервозности помогает. Взлетевшие вверх брови девушки с той же скоростью опустились вниз и съехались на переносице. Вот как значит. Если Кама решил жениться, то эта красотка удивляется, а если Арацельс, то хмурится. Любопытно. А взгляд-то какой гневный, будто он ее с тремя малыми детьми бросил и ко мне сбежал или так и есть. Чего это мой дорогой жених потупил взор? Хорошо еще носком сапога полковырять не начал. Гад белобрысый. С каким-то смешанным чувством я уставилась на Мэл. Среднего роста, может, чуть выше меня, на пару сантиметров, не больше. Волосы черные, гладкие, длинные и не спутанные. Они тут что, издеваются все? Я же от зависти скоро скончаюсь. Надо все-таки уточнить будет, как и чем они за своими гривами ухаживают. По узкому лицу, с довольно острыми чертами, я дала бы девушке лет двадцать, а по кроваво красным глазам с тонкими линиями зрачков, сказала бы, что они с арацельсом одной породы. Разве что брюнетка не сыпала от злости ледяными кристаллами, а просто сверлила яростным взором моего снежного мужчину. Моего? Хм. А почему бы и нет? До расторжения помолвки имею на него все права. Так что нечего всяким горластым дамочкам прожигать взглядом то, что я сама с удовольствием прожгу. М «Да, похоже, что пустырник с валерьяночкой мне тоже не помешают». Вздохнув, я посмотрела на притихшего ринга, который растерянно поглядывал то на Мэл, забывшую, что его нужно гладить, то на хозяина, впавшего в мрачную задумчивость, то на меня. Искрящие эмоциями молчание затягивалось. От камы ждать поддержки смысла не имело. Смерть тоже что-то не спешил подавать голос. И я уже решила взять инициативу в свои руки – представится хотя бы для разнообразия, как вдруг ожила седая. Подскочив на месте, она подалась в мою сторону, ускользнув от руки черноволосой спутницы, которую та пыталась ее перехватить. Длинные пальцы брюнетки поймали воздух и сжались в угрожающий кулак, но с места она не сдвинулась. Очутившись рядом, Эсса прильнула ко мне и горячо зашептала – «Новенькая, новенькая, ты только не бойся, новенькая, они хорошие, тебе понравится, все, все понравятся, ты только...» Ее уже оттащили от меня смерть с рацельсом. А я все стояла на месте и тупо хлопала ресницами, пытаясь унять дрожь в похолодевших пальцах. Когда девушка кинулась, я, признаться, подумала, что она меня придушит. Когда же начала говорить, мне показалось, что Эсса о чем-то предупреждает. А потом я увидела ее руки. Рукава скользнули вверх, обнажив тонкие запястья, на которых уродливым узором пролегли шрамы. Старые и совсем свежие. Широкие рваные полосы, едва зажившей плоти. И поверх этого кошмара на руке девушки красовался черно-белый символ. Моргнув еще раз, я отряхнула головой, пытаясь отогнать застывшую перед глазами картину. Может, девчонка регулярно пытается перерезать вены? Откуда мне знать, что на уме у сумасшедших? «Мел, ночь наступит через пару часов», сказал Четтери, удерживая извивающуюся в его руках Эссу. Она то хихикала, то наигранно хныкала, а периодами даже ругалась. Очень неприлично, кстати, ругалась. «Почему вы бродите так далеко от Каэр?» «Потому что нашей дурочке приспичило навестить мужа», огрызнулась брюнетка, не забыв при этом стрельнуть глазами. «Сначала на меня, а затем и в сторону моего жениха» а после этого поиграть со мной в прятки. Отведи ее в комнату и активируй защитную печать», распорядился смерть, протянув раскрытую ладонь ринга. Тот без возражений перебрался по ней на широкое плечо крылатого и с нескрываемым превосходством посмотрел сверху вниз на седую. Мужчина по-прежнему удерживал Эссу другой рукой, не позволяя вырваться. Устав брыкаться, девушка затихла. «И будь так добра, не потеряй ее по дороге», добавил он после чего передал ненормальную в цепкие лапки черноволосой дамочки. «Идите!» «А вы?» – спросила брюнетка. «Нам нужно посетить храм до наступления ночи». «А она?» – с подозрением оглядев нас, спросила собеседница, имея в виду меня. «Ее я потом отведу в свою Каэру», – ответил Арацельс и взял меня за руку. «Я?» Мел нахмурилась, посмотрела на стоящую рядом Эссу, у которой на лице блуждала такая блаженная улыбка, что трудно было признать в ней агрессивную особу, минуту назад метавшуюся в объятиях смерти. «Могу остаться этой ночью с ней?» Она посмотрела мне в лицо, и я, к своему удивлению, увидела в ее глазах сочувствие и тревогу, а не бушевавшую там, минуту назад, злость. «Нет!» – качнул головой блондин. Лучше позаботься о том, чтобы Эсса снова не сбежала. Пожалуйста. Мэл явно осталась недовольна ответом. Она поджала губы, скинула подбородок и, подхватив под руку Седую, отправилась в ту сторону, откуда мы пришли. «Не нравится мне, что они так поздно гуляют», пробурчал Четвере и двинулся дальше по тоннелю. Он шел впереди нас и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Плохое предчувствие», спросил Арацельс, по-прежнему не выпуская моей руки. Я, в общем-то, не возражала. Очень уж впечатлили меня эти две девушки, особенно Эсса. И если плохие предчувствия у кого-то здесь были, то я уж точно входила в число их счастливых обладателей. «Есть немного», — отозвался Смерть. «О, выходит, я не одинока. Это радует». «У меня тоже», — кивнул Блондин. «Так, нас уже трое». Развернувшись к брюнету, я спросила, «А ты, Кама, что скажешь?» Парень посмотрел на меня своими грустными черными глазами, затем отогнул край рукава, взглянул на точно такой же рисунок, как тот, который был на запястье седой девушки, и тихо произнес, обращаясь к Рацельсу, «Может, мы все-таки посетим храм Эры завтра днем?» а?"